Он решился пользоваться счастьем, и 3 октября ночью под сакмарским городком перешел реку через мост, уцелевший вопреки распоряжением Рейнсдорпа, и потянулся к Оренбургу. Глава 3. Меры правительства. Состояние Оренбурга. Объявление Рейнсдорпа о Пугачеве. Разбойник Хлопуша. Пугачев под Оренбургом.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 Дети разделялись на две стороны — городовую и бунтовскую, и драки были значительные. Крылов, как сын капитанский, был предводителем одной стороны. Они выдумали, разменивая пленных, лишних сечь, от отчего произошло в ребятах, между коими были и взрослые, такое остервенение, что принуждены были игру запретить. Жертвой он и чуть было не сделался некто Анчапов, живой до ныне. Мертваго, поймав его в одной экспедиции, повесил его кушаком на дереве. Его отцепил прохожий солдат. 11 апреля 1833 года. Обратимся к Оренбургу. В всем городе находилось до 3000 войска и до 70 орудий. С таковыми средствами можно и должно было уничтожить мятежников. К несчастью, между военными начальниками не было ни одного, знавшего свое дело. Арабев с самого начала, они дали время Пугачеву усилиться и лишили себя средств к наступательным движениям.